— сказал мой юрист деревянным голосом. Воображение старика забило барабанную дробь, и он попытался увернуться от опасности. — Совершенно невозможно. То есть, простите, не можете ли вы прийти немного позже? — Нет, не можем. — сухо прозвучал ответ Энсю хюпи Мы уже пришли.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 — Я не смею впустить вас без доклада, — испугался старший вахтер. — Не могу, это запрещено, меня могут уволить. — Ничего. Теперь вас за это не уволят, — сказала я и, смело постучав, открыла дверь. Мы твердым шагом вошли в кабинет и немедленно разбудили генерального директора, который только что уснул после завтрака. Сэппа Свинн.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 Сепа Свин приветствовал нас так, как мы собственно и предполагали. Вы являетесь точно воры, даже не доложив о своем приходе, но на этот раз на лиму привратнику уже не спасти своей шкуры, уволю сегодня же. Простите, господин генеральный директор, сказала я примирительно, старый вахмистр всеми силами старался помешать нам войти сюда.